Наука. Глава шестая. И снова эти отвратительные мухоморы. Если бы не полуметровые мухоморы, то было бы не так противно. Даже кислотные мультяшные краски не разоражали бы так сильно. Даже идеальное небо. Даже бестолковые животные. Даже собственная растерянность. Леонид оглянулся. Он сам не мог объяснить, что же он делает здесь. Зачем в очередной раз взломал медицинский сервер? Зачем пришел в это унылое место? И зачем высматривает лисенка? Просто пару дней он не находил себе места. Просто так. Да, обидная ситуация с Симой его ошеломила, но тоска его привела почему-то сюда. Не в комнату подруги. не в летный симулятор, как иногда случалось. Не на сайты с интересным содержимым, а в этот унылый да удушья мирок. И ладно, если бы сюда было легко попасть. Нет. Он потратил 40 минут на обход защиты и проброс соединения. Он понимал, что ему нужно здесь быть. Но почему? Неужели лисенок занял такое большое место в его жизни? Так нет же! Всего лишь чужой ребенок, всего лишь очередное капризное и никчемное существо. Да, это все правда. Но почему он сейчас так напряженно высматривает рыжий клочок шерсти? Почему ему чудится, будто вот-вот и промелькнет огонек шустрого животного между деревьями? Леонид смущал себя. Парень прошелся по поляне, где все так же слепо и безразлично брела черепаха. Он растерянно толкнул упругий гриб и хотел было позвать, но не решился. Как-то это уж совсем глупо будет выглядеть. С другой стороны, он же сюда пришел в поисках лисенка. Зачем? Разве не будет еще более глупым походить здесь час и так и не позвать? Точно, он должен поблагодарить мальчика. Вот оно, он же так и не сказал «спасибо». Лисенок оказался рядом именно в то мгновение, когда ему нужна была помощь и смог помочь так, как никто другой не смог бы. Вот она причина. Уже более уверенно Леонид зашагал к краю поляны, к тому месту, где в Чищобе высадил куст. Куст яблок. И куст яблок был на месте. Все пять яблок сияли алым. Значит, мальчишка не удрал играть в свои игрушки. В мысли не отправиться в тот фэнтезийный мир. Странно, что инсайт так и не пофиксили. Леонид усмехнулся. Бездарные программисты в медицине налея лее. Еще через пару шагов он наконец заметил то, что искал. Но вместо ожидаемой радости в грузди что-то зашимило. Лисенок лежал около куста, старой драной тряпкой. Не оранжево-рыжий, а словно тусклый пыльный мешок. Животное лежало, уронив мордочку на лапы, и никак не реагировало на его присутствие. «Здравствуй!» — позывал пилот, но ответа так и не получил. «Ты офика что ли?» Руки пилота легли на загривок зверя. «Знаешь, я ведь так и не смог тебя по-настоящему поблагодарить!» «То, что ты для меня сделал, это было... Надеюсь, ты понимаешь». «Я ждал», — вздохнул Алис. «Ты обиделся, что я так долго не приходил?» Лисенок только отвернулся от парня. «Да, наверное, я виноват. У меня там такие дела случились. Похоже, это день такой. Все на меня обижаются». «Я не обижаюсь», — безразлично сопел Алис. Просто все как-то бессмысленно, что ли. Зачем ты пришел? Я же говорю. Сказать спасибо. Ну, все, сказал. Теперь можешь идти. Лис, ну, ты ведь меня ждал? Зачем ты меня ожидал Не ждал я тебя! Лисенок выполз из-под руки Леонида и, отойдя на пару шагов, снова обреченно улегся. Ты сидишь под этим кустом, ты ждешь, иначе... Ты бы здесь не сидел. Почему грустишь? Это тебя не касается. Нет, все равно ты не сможешь помочь. Да и зачем? Мы ведь даже не знакомы. Совсем не знакомы. Что тебе от меня надо? Чарлот Леннард. Восемь лет. Прописан на лее. Хватит! Вдруг рявкнул лисенок. В банке с гелем я прописан. Ты хотел видеть меня настоящим? Хотел? А вот гляди! Лисенок яростно вскочил и в прыжке испарился, но не прошло и секунды, как на его месте возник страшненький мальчик. Он доставал только до груди пилоту, на макушке его... Безжизненно болтались серые волосы, свисая на лоб и закрывая серые пучеглазые озенки. Да, все бы было не так страшно, но вылезшие из орбит чем-то напоминающие крысиные глаза уничтожали любое желание продолжать знакомство. Тонкий нос, серые губы, кривая, длинная шея, узкие, настолько узкие плечи, что в реальности медицинский халат сейчас, нацепленный на это чучело, не смог бы удержаться. «Это твой настоящий облик?» – осторожно проговорил Леонид. «Не знаю». Отворачиваясь, просопел мальчик. «Не видел его. Так мне сказали, очень убедительно». А потом с отвращением добавил... «Тело живо, но не нефункционально!» «Ты сейчас сбежишь?» — печально спросил Чекалов. «Не позволишь с тобой поговорить?» «А зачем?» «Зачем? Я бы сбежал. Да, если бы я был в такой ситуации, то я бы тоже мог показать этот образ назло всем, но после этого я бы убежал и никогда бы не стал говорить с человеком, который меня увидел таким». «Зачем разговаривать?» – возопил мальчик, срываясь на истерические нотки. «О чем нам с тобой разговаривать? Ты там, где-то в космосе, а я в этой банке. О чем?» «Но ведь я здесь, и ты тоже здесь. Ты зачем ты ждал меня? Признай, ведь ждал». «Ну, ждал!» – схлипая подтвердил мальчик. «Не знаю, зачем. Я... я не знаю, зачем я тебя здесь ждал. Я тоже не знаю, зачем сюда пришел». Сознался Леонид, подходя ближе к размывающему несуществующие сопли уродцу. «Вот именно!» — обвинительно выкрикнул бывший лисенок, но не смог продолжить, потому что оказался в объятиях незнакомого чужого парня. «Вот именно!» Спокойно повторил пилот, прижимая ребенка. Мордочка чарлота прикоснулась к его груди. Он ощутил его глаза. Мерзкие выпученные крысиные глаза. Было противно, но парень не стал разжимать руки. «А что дальше? Мы больше никогда не увидимся!» Спокойно и уверенно заявил ребенок. «Ты исчезнешь и больше никогда не вернешься. У тебя полно дел!» — Работа, заботы. Зачем я тебе сдался? Или ты будешь приходить сюда, чтобы смотреть, как я из этого стручка превращаюсь во что-то настолько же мерзкое? — А что, если я скажу, что заберу тебя? — неожиданно для самого себя уверенно заявил парень. — Куда? Зачем? И как? — обреченность так и сквозила в саркастическом выкрике. — Не знаю как. Но знаю, что заберу. Не знаю зачем, но я вытащу тебя. Леонид продолжал поражаться своим словам. Я на ферме. Я собственность Лея. Там куча охраны. Меня не отдадут. Не отдадут. Я сам заберу. Но... «Ты не на ферме. Я уже давно вычислил сигнал. Ты находишься в каком-то институте. Я сейчас не вспомню название. Я абсолютно точно знаю координаты твоего подключения. Все это реально. Я вытащу тебя из этой твоей капсулы. Ты мне веришь?» «Верю», — обадшим голосом ответил мальчик. «Верю, но разве это поможет?» «Поможет. Ты меня дождешься. Я найду способ». «Обещаю. У меня на земле есть дом, родители. Ты сможешь жить по-настоящему». Мальчик отстранился, оттолкнула Леонида, сам отошел на шаг. На лице не было следов слез, но в этом мире и не могло быть слез. Зачем давать возможность нарисованным коматозникам плакать по-настоящему? Лишний функционал. «У меня еще есть... часов семь», — сообщил Леонид. Потом моя смена, придется работать на Ладоге. Хочешь войти в игру? Не хочу. Черлот опустил голову, но все же принял у парня сорванное с куста яблоко. Я ничего сейчас не хочу. Мальчик наблюдал, как только что обнимающий его мужчина откусывает кусочек от своего яблока и растворяется в воздухе. Мир подернулся пеленой, в уши ударил гвалт базарной улицы, в нос шибанули странные запахи, а спустя секунду и зрение выцепило пыльные улицы фэнтезийного «Мира». Того странного мира, где он был с собакой по кличке Лисичка, с нимбом вместо ошейника. Того мира, где у него был хозяин, а он был ручным животным. Того мира, где пилот сейчас сидел на краю фонтана и смеялся. Я я сейчас только вспомнил, что это хай-левел локация. Вытирая слезы с лица, поседовал нервно смеющийся пилот. «Нам и тут некуда идти. Незачем куда-то ты — поправил пёс по кличке Лис. «А как же мы тогда сумеем развеяться и повеселиться?» — резонно возразил Леонид. «Ты как хочешь, а я просто обязан оторваться по полной. недельку уж больно напряжённая вышла. Буду рад, если мы это сделаем вместе. Осталось только понять, что мы вообще можем здесь». Площадь жила своей жизнью, не обращая внимания на появившуюся парочку. Местные неспешно занимались своими делами. Торговцы лениво рекламировали свои товары, мужики брели по делам, женщины разглядывали товары. А вот вооруженные мечами, аллатами волшебными посохами и луками товарищи носились, сломя голову. Некоторые из них изредка тормозили у лавок, другие пересекли Площадь не останавливаясь. Все понятно. Интересные квесты и неинтересные НПСы, которые не выдают новые квесты. Зачем тормозить около молодой девушки, которая споткнулась и рассыпала персики по земле? Зачем останавливаться около нищего, просящего подаяния? Зачем обращать внимание на старика, у которого отвалилось колесо от его тачанки? Леонид был уверен, что видит тривиальную картину стандартного ММО. Да, сам он и никогда на эту дурь времени не тратил, но видел фильмы или ролики про такие вот игрушки, поэтому считал себя экспертом. Пусть немного надменно, но все честно. Как он считал? Разрешите вам помочь? Поднимая угодившийся персик, сказал девушке «Пилот». — Я квесты не даю, — возразила девица с лукошком. — Ха, бог с ними, с квестами. Я просто так. Корзинка-то тяжелая, наверное. — Нет, — зарделась девица. — Я привыкла. Вот собрала свежий урожай и в лавку к матушке несу. Леонид закинул в корзинку полдюжины фруктов, которые успел... поднять быстрее хозяйки. Он даже умудрился отобрать лукошка. Девушка не сопротивлялась и, кажется, была польщена вниманием. «Лавка за углом?» Комка-передник сообщила миленькая НПСка. «Замечательно. Не пугайтесь, это моя собачка». «Здравствуйте!» Неосмотрительно заявила собачка. Визг от девицы. «Ой, он говорящий!» последующая расступившаяся толпа и мужики с дубинками и тесаками за кушаками стала наградой за приветствие кажется здесь не привыкли к говорящим собакам посетовал пилот кажется здесь не привыкли к тому что мужики в халатах на голую жопу помогают собирать фрукты девушкам возразил лисичка с чего то надо начинать в любом случае чтобы сейчас не произошло оно лучше чем полуметровые мухоморы «Это да!» — вздохнула собачка. «Опусти оружие!» — велел кто-то из мужиков. «Какое оружие? Я странствующий актер, скоморох, дрессировщик!» «Мужики, вы чего?» — самозабвенно заврался пилот. А тоже принял игру парня. Он встал на задние лапы и начал аритмично тявкать. Пританцовывая в такт, Леонид внезапно затянул. «Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой». Мужик, велевший убрать оружие, яростно потесал пятерней у себя в затылке, да так, что все отлично услышали хруст соскабливая мои горязи. «Больной, что ли?» «Выходила, песню заводила, про того, которого ждала». Румяная девица весело смеялась, присев и прихлопывая в такт тявканье собаки Кто-то из толпы тоже пустился в нехитрый пляс. Зато дубинки из рук мужиков исчезли и на лицах появились, пусть не улыбки, но заинтересованные громасы. «Слышь, скомарок, англируй Все тот же мужик вытащил несколько персиков из корзинки девушки и запустил ими в лоб пилоту. Правда и тот не растерялся, ловко увернулся. Хорошо, это сам Леонид хотел увернуться, но оба запущенных фрукта смачно врезались в его твердый лоб и сладким пюре растеклись по лицу, а сам он плюхнулся на пятую пилоту. «Точку!» Лисичка, внезапно пожав хвост, заскулил, при этом ощеривая зубы, воскали. «Хорош! Хорош!» Наконец загоготали мужики. «Таких клоунов мы еще не видали! Вот держи медяк!» Грош плюхнулся в пыль дороги рядом с ошарашенным парнем. Рядом присоединились еще парочка монет. Вот не так он планировал заработать свои первые деньги в игре. Не так. Что это было? Шепотом осведомился Леонид у товарища. «Кажется, сначала нас чуть было не убили, а потом ты устроил уличное представление, за которое заработал три медика». Резонно заметил пёсик, также перейдя на шепот. «Что-то мне не хочется продолжать карьеру с комароха. Персики сладкие, но хотелось бы их ртом поглощать, а не всем лицом сразу. Зато копеечку заработали. Пока Лёнка приходил в себя, пока по-варварски отмывал лицо в фонтане, девушки с персиками и след простыл. Что же, первая попытка наладить знакомство провалилась. Будем пытаться дальше. «Думаешь, этого хватит, чтобы что-то перекусить купить?» заинтересовался лисичка. И они вдвоем пошли по торговым рядам. Что же, трех монет как раз хватило на пяток пирожков с мясом. И пусть собачку пришлось кормить с руки, не позволяя есть с грязной и пыльной дороги, но настроение стало улучшаться. И улучшалось оно до тех пор, пока где-то в стороне не раздался крик «Держи вора!» «Чё это мы сразу не подумали, что сладков можно просто стащить еду?» Изумился Чарлот в облике собаки. «Я тебе дам стащить. Не позволю пятнать наш моральный облик. Я честный герой!» «Фу ты, герой! Ты еще помнишь, что задницей сверкаешь, когда широко шагаешь или нагибаешься?» «Чарлот, не язви!» Впервые назвал Леонид друга по имени. Тот стушевался, рыкнул, но ничего не сказал. За разговором приятели не заметили, что парень, за которым неслась толпа мужиков, бежал прямо на них. «Держи, вора!» — кричали они. «Моя ряба! Отдайте курочку, ирод!» — стонала вдалеке у лотков обворованная тетка. И только воришка ничего не кричал, но изо всех сил работал ногтями и лопатками. В руках его одурела квахчала пестрая курочка. И вот надо было так случиться, что эта дурная птица буквально напротив пилота с листичкой, решила родить. В том смысле, что как только воришка поравнялся с нашей парой, курочка снесла яичко. Яичка да не золотое, а простое». Яичка это никто бить не пытался. Оно само свалилось аккуратно под ногу воришки. Воришка наступил на вражеский снаряд и, давя скорлупу, оскользнулся, разъезжаясь в залихватском шпагате. Сдавленный стон, наполненный болью, заставил голубей подняться со всех ближайших крыш. Солнце чуть было не померкало от обилия пернатых в небе, а курочка из разжатых рук неуклюже вспорхнула и приземлилась аккуратно на голову пилота. «Говорят, это на счастье!» Не преминул отметить Чарлот, наблюдая, как курочку прошиб знатный такой приступ поноса. Даже с носа у парня закапало. Я тут некоторым говорящим собакам сейчас их говорилку на задницу натяну. Неожиданно для мальчика со злобой рявкнул Леонид. Эй, да я же пошутил. Знаешь, где я такие шутки видел? Да слезь ты с меня, тварь пернатая. Но птицу не так-то легко оказалось сбить с головы. Тычок она проигнорировала, а после удара было свалилось, но взмахнув крыльями, заняла прежнюю позицию на голове страдальца. «Отдай мою курочку!» И как эта тетка только успела оказаться перед ним быстрее разъяренной толпы мужиков. Леонид только наклонился вперед, дабы торгашка сама сняла с него пушистые чудовища. Ярость начинала кипеть в жилах, и парень сам не заметил, как оказался рядом с варишкой. Тот все еще не поднялся со шпагата и заливисто ревел. Видимо, конструкция его тела не подразумевала такие растяжки. Но Леонида это не остановило. Он, матеря парня, на чем свет стоит, схватился за ухо и одним рыском поставил на ноги. Это был обычный деревенский оборванец, юнец лет четырнадцати, щуплый, голодный, испуганный и обескураженный. «Я тебе, недоделок, сейчас покажу, как в людей куриным говном кидаться». И с криком, который не пропустит в печать ни один из цензоров, вонзил ему кулак сначала под ребро, а затем под левую скулу. Опешившие мужики робко топтались в стороне, наблюдая, как колдун в белоснежной мантии увешивает молодого воришку. — Чё это он такое делает? — Не видишь, что ли, борода? Ворожбу колдует. Слова-то какие закорёбистые. Кажись, на три поколения его рот проклял. Это, мужики, наш ведь паранишка-то. Может, это, ну, как обычно, руки лучше отрубить, чтобы повадно не было. Зачем же его так-то вот, это это вот, вот он его. Как то бишь он сказал, «факин шита мазер твою фазер». Может, не надо это? Того волшебства. Чья да мне кажется, что этот мазерфазер херня. Вот то заклинание, которое про хер на намотать, пострашнее будет. Так он убьёт же его. Дурья твоя голова. Это ж не умирающий. Хотел бы убить, убил бы уж давно, да одним ударом. Видишь, как его трясёт. Он всю магию поганую творёт. Мало ему бед-то. И тут... Одна из перепуганных голубиных туш, что взметнулась в небо от криков, метка забросила новый снаряд. Да так метка, что попала аккуратно в тыковку пилоту. Птичка обосралась в небе и там же огочурилась. По какой причине, одним небесам ведомо. Но ее бездыханное тельца пала в пяти шагах от разгневанного мага. Тот, утирая новую оплеуху судьбы с волос, воззарился в небо и охарактеризовал его такими эпитетами, которые еще долго в селении почитали за страшнейшее заклятие. Мужики попадали ниц, продавцы соседних лавок запричитали, умоляя не губить. Тут же появились свидетели, что петухи яйца нести начали, а у одной бабки, оказывается, именно в этот момент сгонило три арбуза. Тут же нашлись оригиналы, у которых, видите ли... Вот именно сейчас половина всей рыбы на прилавке протухла и начала смердеть. «Не губи, великий добрый волшебник!» Возмолились бородатые мужики и начали бить челом прямо в дорожную пыль. «Че это они?» Опешил Леонид и, вытирая разбитые лицо воришки-костяшки, обратился к своей собаке. «Кажется, ты сейчас проклял их село». Или город Тявкнул лисичка Я же просто обматерил их Да чего-то я разошелся Кажется парнишке крепко досталось Но это он сам виноват Нечего курами в людей швырять Это Рубка попросил один из мужиков Можно мы уже вора заберем Куда это Грозно возразил пилот Ну дэка руки надо отрубить У нас закон строгий За воровство надо руку отрубить хотя теперь уже и не знаю как как это ты сказал мол сам он помет собаки и дети его теперь тоже помет собаки руки его кривожопы это ты его лихо проклял и всего-то за курицу может мы ему лучше руку отрубим ну как по старинке и обойдемся без ворожбы кажись уже поздно — возразила собака. После этого заявления с дороги исчезли последние сторонние наблюдатели. Даже товарищи говорящего «мужичонки» куда-то пропали. Сам дядька неуютно мялся, не решаясь последовать примеру товарищей. «Сдриснул, чтоб я тебя не видел!» Разрешил Леонид, и улицу полностью опустела. Можно еще было заметить, как захлопываются ставни и запираются двери на засовы. Даже лавочники побросали свой товар и схоронились кто куда. «Пошли что ли обратно к фонтану? Умываться буду». Пилот промокнул руки своим халатом и, не обращая внимания на распростершегося воришку, отправился обратной дорогой. «Зачем ты его так избил?» «Проскулил песик. Он ничего такого не сделал». «Посмотрел бы я на тебя, если бы тебе всю рожу говном намазали». «Так это же не он, это курица, а потом голуби...» «Слушай, давай я сейчас умоюсь, а потом поговорим. Вот честно скажу, что-то на грубость меня сейчас тянет». «Чарлот, я сам не ожидал от себя такого. Ну да, бывает дрался, с каждым бывает, ну чтоб вот так. Не, он сам виноват. Во-первых, вор. Во-вторых, меня засрал, мелкий негодник. И что мы теперь с квестами делать будем? От нас же теперь все люди прячутся. Какая уж теперь игра? Да к черту такие игры. Тут вроде как весело должно быть, а не так срачно». А потом он какое-то заклинание прочитал, и небо потемнело. Услышал Чарлот приглушенный разговор. А с неба птицы мертвые посыпались. Говорю тебе, это некромант был. Какой такой некромант? Негры ритуалы не проводят. Чистые воды шаман. И чего теперь этот город прогляд? Я же еще квесты не сдал. Плюй ты на эти квесты. Видишь, НПСов вообще на улице не осталось. Это он. «И чё он делает?» «Кажется, главную площадь проклинает. Твою же ж! Вода пиной пошла! Валим отсюда!» «Да это же игрок!» «Какой нафиг игрок? Рейдовый босс вне уровней! Ты как хочешь, а я валю!» «Это что теперь? Здесь дальше будет?» Убегающие игроки успели насмешить лисичку, а вода в фонтане действительно начала пениться из-за смытой с волос пилота массы. «Чё дальше делать будем?» Отфыркиваясь от грязной воды, задал вопрос Леонид. «Может, в ратушу? Зачем? Проклянем пару алтарей, у тебя это хорошо получается!» Пилот скорчил такую рожу, что мальчик в теле пса сразу понял, что сейчас точно не лучшее время для шуток. Тем более, со стороны торговых рядов к ним на коленях шел давишний воришка. О, великий колдун, сеточ нашего мира и заступник, пощади покорного тебе, раба. Каюсь, грешен, покусился я на чужое, каюсь, виновен, но все вина тому голод мой и братишек моих. Не имея разумения и сил работать, толкнуло меня грешное провидение на проступок этот. Не губи мой род, согласен я принять кару твою, но, братишки мои и сестренки, что сейчас дома плачут, в чем же виноваты, не карай их за грехи мои тяжкие. — Сдались они мне, — махнул пилот. — О, самый светлый и, св и светлых волшебников, благодарю тебя за дар твой. Будут они чтить подарок, твой щедрый твой. Так, значит, ты снимаешь проклятие с моего рода? К — Какое еще проклятие? — Ну, так это, ну, все, которые наложил, ну, про детей моих, про родню, про отсыхание органов плодородных и прочих. — Чего? — возмутился Леонид. Мне теперь дословно пересказать, как ты его крыл? Влез в разговор говорящий. Лис, да, пожалуй, не надо. Как с него проклятие снять? Шот потом осведомился парень у приятеля. А еще было бы неплохо проклятие с города снять. А то я слышал тут разговор парочки игроков. «Оказывается, ты шаман и проклял этот город капитально. Сейчас сюда, небось, целый рейд собирается, чтобы босса вне классов завалить». «Сразу подскажу, босс вне классов — это ты. Злой шаман тоже ты». «Пацан, закрой рот и перестань завывать!» — обратился Леонид к порядкам надоевшему воришке. «Проклятье я снять не могу. Один лишь у тебя путь». «Побрей голову на лысо, бери мотыгу и иди косить траву. Как накормишь досато тридцать коров, ну или быков, так спадет с тебя заклятие. Я все сказал, а теперь прочь!» «А зачем ты его мотыгой траву косить заставил?» Изумился Чарлот. «А чем надо было?» «Ну, обычно косят косой, а и землю рыхлят, кажется». «Ай, ладно в следующий раз неповадно будет задумчиво проговорил леонид рассматривая сверкающие пятки уносящегося не разбирая дороги юноша ну что будем сваливать лисичка как то поскучнел было видно что он рассчитывал на продолжительное приключение зачем даже если нас убивать придут то мы в посмертную локацию отправимся вот тогда и уходить можно будет а сейчас если у меня больше говном кидать не будут Пошли дальше кошмарить местных. Как ты говоришь, я страшный шаман? В таком случае ты у нас будешь цербер. Сможешь себе еще две головы отрастить?